Глава седьмая. Последнее странствоние Степана Трофимовича. Я убеждён, что Степан Трофимович очень боялся, чувствуя приближение срока его безумного предприятия. Я убеждён, что он очень страдал от страху, особенно в ночь накануне, в ту ужасную ночь. Настасья упоминала потом, что он лёг спать уже поздно и спал. Но это ничего не доказывает. Приговорённые к смерти говорят спят очень крепко и накануне казни. Хотя он и вышел уже при дневном свете, когда нервный человек всегда несколько ободряется, а маIOR родственник Вергинского тогда же в Бога переставал веровать, чуть лижь проходила ночь, но я убеждён, что он никогда бы прежде без ужаса не мог вообразить себя одного на большой дороге. И в таком положении, конечно, нечто отчаянное в его мыслях, вероятно, смягчило для него на первый раз всю силу того страшного ощущения внезапного одиночества, в котором он вдруг очутился, едва лишь оставил Настасию и своё двадцатилетнее нагретое место. Но всё равно он и при самом ясном сознании всех ужасов его ожидающих, всё-таки бы вышел на большую дорогу и пошёл по ней тут была нечто гордое и его восхищавшее несмотря ни на что о он бы мог принять роскошные условия варвары петровны и остаться при её милостях как простой приживальщик но он не принял милости и не остался И вот он сам оставляет её и поднимает знамя великой идеи и идёт умереть за него на большой дороге. Именно так должен он был ощущать это. Именно так должен был представляться ему его поступок. Представлялся мне не раз и ещё вопрос, почему он именно бежал, то есть бежал ногами, в буквальном смысле, а не просто уехал на лошадях. Я сначала объяснял это пятидесятилетней непрактичностью и фантастическим уклонением идей под влиянием сильного чувства. Мне казалось, что мысль о подорожной и лошадях, хотя бы и с колокольчиком, должна была представляться ему слишком простой и прозаичной. Напротив, паломничество хотя бы и с зонтиком гораздо более красивым и мстительно-любовным. Но ныне, когда всё уже кончилось, я полагаю, что всё это тогда совершилось гораздо проще. Во-первых, он побоялся брать лошадей, потому что Варвара Петровна могла проведать и задержать его силой, что, наверное, и исполнила бы. А он, наверное, бы подчинился и прощай тогда великая идея навеки. Во-вторых, чтобы взять подорожную, надо было, по крайней мере, знать, куда едешь. Но именно знать об этом и составляло самое главное страдание его в ту минуту. Назвать и назначить место он ни за что не мог. Ибо решись он на какой-нибудь город, и в миг предприятия его стало бы в собственных его глазах и нелепым и невозможным, он это очень почувствовал. Ну что будет он делать в таком именно городе и почему не в другом? Искать этого купца Ну какого купца? Тут опять выскакивал этот второй и уже самый страшный вопрос. В сущности не было для него ничего страшнее, чем купец, которого он так вдруг сломя голову пустился отыскивать и которого уж, разумеется, всего более боялся отыскать в самом деле. Нет, уж лучше просто большая дорога. Так просто выйти на неё и пойти и ни о чём не думать, пока только можно не думать. Большая дорога это есть нечто длинное, длинное, чему не видно конца, точно жизнь человеческая, точно мечта человеческая. В большой дороге заключается идея, а в подорожной какая идея? В подорожной конец идеи. Да здравствует большая дорога, а там, что Бог даст. После внезапного и неожиданного свидания с Лизой, которое я уже описывал, Пустился он ещё в большом самозабвении далее. Большая дорога проходила в полуверсте от скворешников, и странно, он даже и не приметил сначала, как вступил на неё. Основательно рассуждать или хоть отчётливо сознавать было для него в ту минуту невыносимо. Мелкий дождь то переставал, то опять начинался, но он не замечал и дождя. Не заметил тоже, как закинул себе сак за плечо, и как от этого стало ему легче идти. Должно быть, он прошел так версту или полторы их, когда вдруг остановился и осмотрелся. Старая черная и изрытая колеями дорога тянулась перед ним бесконечную нитью, усаженная своими ветлами. Направо голое место, давным-давно сжатые нивы, налево кусты, а далее за ними лесок. И вдали, вдали, едва приметная линия, уходящая в кость железной дороги, и на ней дымок какого-то поезда, но звуков уже не было слышно. Степан Трофимович немного оробел, но лишь на мгновение. Беспредметно вздохнул он, поставил свой сак под льветлы и присел отдохнуть. Делая движение, садясь, он ощутил в себе озноб и закутался в плед — Заметив тут же и дождь, распустил над собою зонтик. Довольно долго сидел он так, изредка шамкая губами и крепко сжав в руке ручку зонтика. Разные образы лихорадочной вереницы неслись перед ним, быстро сменяясь в его уме. «Лиз! Лиз!» — думал он, — «а с нею этот Маврикий! Странные люди! Но что же это за странный был там пожар?» И про что они говорили, и какие убитые? Мне кажется, Стаси ещё ничего не успела узнать, и ещё ждёт меня с кофеем. В карты? Разве я проигрывал в карты людей? Хм. У нас на Руси во время так называемого крепостного права. Ах, боже мой. А Фетька? Он весь встрепенулся в испуге. Я осмотрелся кругом. Ну что, если где-нибудь тут за кустом сидит этот Фетька? Ведь говорят, у него где-то тут целая шайка разбойников на большой дороге. О, боже, я тогда я тогда скажу ему всю правду, что я виноват и что я 10 лет страдал за него более, чем он там в солдатах. И и я ему отдам портмоне. Хм. У меня всего на всего 40 рублей. Он возьмёт эти рубли и всё-таки убьёт меня. От страху он неизвестно почему закрыл зонтик и положил его под для себя. Вдали по дороге от города показалась какая-то телега, он с беспокойством начал всматриваться. Слава богу, это телега и едет шагом. Это не может быть опасно. Эти здешние заморённые лошадёнки, я всегда говорил о породе. Э, это Пётр Ильич, впрочем, говорил в клубе про породу, а я его тогда обремизил, и потом, ну что там сзади, и, кажется, баба в телеге, баба и мужик это начинает меня успокаивать. Баба сзади, а мужик впереди это очень успокоительно. Сзади у них к телеге привязана зарага корова. Это успокоительно в высшей степени. Телега поравнялась, довольно прочная и порядошная мужицкая телега. Баба сидела на туго набитом мешке, а мужик на облучке, свесив сбоку ноги в сторону Степана Трофимовича. Сзади в самом деле плелась рыжая короба, привязанная за рога. Мужика и баба выпуча глаза смотрели на Степана Трофимовича. А Степан Трофимович также точно смотрел на них, но когда уже пропустил их мимо себя шагов на 20, вдруг торопливо встал и пошёл догонять. В соседстве телеги ему естественно показалось благонадёжнее, но догнав её, он тотчас же опять забыл обо всём и опять погрузился в свои обрывки мыслей и представлений. Он шагал и уж, конечно, не подозревал, что для мужика и бабы он в этот миг составляет самый загадочный и любопытный предмет, какой только можно встретить на большой дороге. «Вы, то есть, из каких будете?» — Коля не будет неучтиво спросить, — не вытерпела, наконец, бабенка, когда Степан Трофимович вдруг в рассеянности посмотрел на нее. Бабенка была лет двадцати семи, плотная, чернобровая и румяная, с ласково улыбающимися красными губами, из-под которых сверкали белые ромные зубы. «Вы... вы ко мне обращаетесь?» с прискорбным удивлением пробормотал Степан Трофимович. «Из купцов, надоть быть!» самоуверенно проговорил мужик. Это был рослый мужчина, лет сорока, с широким и неглупым лицом и с рыжеватою, окладистою бородой. «Нет, я не то что купец, я... Я, я совсем другое, кое-как отпарировал Степан Трофимович и на всякий случай на капельку приотстал до затка телеги, так что пошёл уже рядом с коровой. Из господ надоть быть, решил мужик, услышав нерусские слова, и дёрнул лошадёнку. То ты мы и смотрим на вас, точно вы на прогулку вышли, залюбопытствовал опять бабёнка. Это это вы меня спрашиваете? «Иностранцы, заезжие по чугунке иной, проезжают. Словно не по здешнему месту у вас сапоги такие». «Сапог военный», — самодовольно и значительно вставил мужик. «Нет, я не то чтобы военный, я...» «Любопытная какая бабенка!» «Злился про себя Степан Трофимович. И как они меня рассматривают. Но, наконец, одним словом, странно, что я точно виноват перед ними. А я ничего не виноват перед ними». Бабонка пошепталась с мужиком. "Коля, вам не обидно? Мы, пожалуй, вас подвезём, если только приятно станет". Степан Трофимович вдруг спохватился. "Да-да, мои друзья. Я с большим удовольствием, потому что очень устал. Только как я тут влезу?" Как это удивительно, подумал он про себя, что я так долго шёл рядом с этой коровой, и мне не пришло в голову попроситься к ним сесть. Это действительная жизнь имеет в себе нечто весьма характерное. Мужик однако всё ещё не останавливал лошадь. Да вам куда будет, осведомился он с некоторой недоверчивостью. Степан Трофимович вне вдруг понял: да Хатово надо быть. К Хатово? Нет, не то, чтобы к Хатово, я не совсем знаком, хотя слышал. Село Хатово, село в 9 верст от Селива. село. Э это прелестно. То-то я как будто бы слышал. Степан Трофимович всё шёл, а его всё ещё не сажали. Гениальная догадка мелькнула в его голове. Ой, может быть, думаете, что я со мной паспорт и я профессор, то есть, если хотите, учитель. Но главный, я главный учитель. Да, это именно так можно перевести. Я бы очень хотел сесть, и я вам куплю Я вам за это куплю полштофа вина. Полтинник с вас, сударь. Дорог тяжёлые. А то нам очень обидно будет, вставила Бабёнка. Полтинник? Ну, хорошо, полтинник. Это ещё лучше. У меня всего 40 рублей, но мужик остановил и Степана Трофимовича общими усилиями втащили и усадили в телегу рядом с бабой на мешок. Вихорь мыслей не покидал его. Порой он сам ощущал про себя, что как-то ужасно рассеян и думает совсем не о том, о чём надо, и удивлялся тому. Это сознание в болезненной слабости ума мгновением остановилось, ему очень тяжело и даже обидно. Это это как же сзади корова, спросил он вдруг сам бабёнку. Что это вы, господин, точно не видывали? рассмеялась баба. В городе купили, ввязался мужик. Своя скотина, поди ты, ещё с весны передохла. Мор! У нас кругом все попадали, все, половины не осталось. Хошь в звой. И он опять стягнул, завязшую в колье лошадёнку. Да, это бывает у нас на Руси, и вообще мы русские, ну да, бывает, не докончил Степан Трофимович. Вы, колючителем, то вам что же в хатеве? А ледь дальше куда? Я. То есть я не то чтобы дальше куда, а то есть я к одному купцу в Спасов надо быть. Ну да-да, именно в Спасов. Это, впрочем, всё равно. Вы коли в Спасов до да пешком так в ваших сапожках недельку бы шли, засмеялась Бабёнка. Так-так, и это всё равно, друзья мои, всё равно, нетерпеливо оборвал Степан Трофимович. Ужасно любопытный народ. Бабёнков, впрочем, лучше его говорит. И я замечаю, что с 19 февраля у них срок несколько переменился. И и какое дело в Спасов я или не в Спасов? Впрочем, я им заплачу, так что же они пристают? Коля в Спасов так на пароходе не отставал мужик. И это как есть так вернула Бабёнка с осуждением. Потому Коля на лошадях по берегу вёрст 30 к крюку будет. 40 будет. К завтрому, к двум часам, как раз в Устьеве пароход застанете, скрипила бабенка. Но Степан Трофимович упорно молчал. Замолчали и вопрошатели. Мужик подергивал лошаденку, баба изредка и коротко перекидывалась с ним замечаниями. Степан Трофимович задремал. Он ужасно удивился, когда баба, смеясь, растолкала его, и он увидел себя в довольно большой деревне. У подъезда одной избы в три окна. Задремали, господин. Что это? Где это я? Ах, ну, ну, всё равно, вздохнул Степан Трофимович и слез с телеги. Он грустно осмотрелся, странным и ужасно чем-то чуждым показался ему деревенский вид. «Э, а полтеник-то я и забыл обратился он к мужику с каким-то не в меру торопливым жестом он, видимо, уже боялся расстаться с ним. В комнате рассчитайтесь, пожалуйста, приглашал мужик. Тут хорошо, ободрял у бабёнка. Степан Трофимович вступил на шаткое крылечко. "Да как же это возможно?" прошептал он в глубоком и пугливом недоумении, однако вошёл в избу. Она этого хотела, вонзилась что-то в его сердце, и он опять вдруг забыл обо всем, даже о том, что вошел в избу. Это была светлая, довольно чистая крестьянская изба в три окна и в две комнаты. И не то, что постоялый двор, а так, приезжая изба, в которой по старой привычке останавливались знакомые проезжие. Степан Трофимович, не конфузясь, прошел в передний угол, забыл поздороваться, уселся и задумался... Между тем чрезвычайно приятное ощущение тепла после трёхчасовой сырости на дороге вдруг разлилось по его телу. Даже самый озноб, коротко и отрывисто забегавший по спине его, как это всегда бывает в лихорадке с особенно нервными людьми при внезапном переходе с холода к теплу, стал ему вдруг как-то странно приятен. Он поднял голову, и сладостный запах горячих блинов, над которыми старалась у печи хозяйка, защекотал его обоняние. Улыбаясь ребячьей улыбкой, он потянулся к хозяйке и вдруг залепетал: "Это что же это блины? Но это прелестно". "Не пожелаете ли, господин?" тотчас же и вежливо предложила хозяйка. "Пожелаю, именно пожелаю и Я бы вас попросил ещё чаю, оживился Степан Трофимович. Самоварчик поставить. Эть с большим нашим удовольствием на большой тарелке с крупными синими узорами явились блины, известные крестьянские, тонкие, полупшеничные, облитые горячим свежим маслом, вкуснейшие блины. Степан Трофимович с наслаждением попробовал. Как жирно и как это вкусно. Если бы только возможно чуточку водки. Уж не водочки ли, господин пожелали? Именно, именно, немножко, самую малость. На 5 копеек, значит. На 5, на 5, на 5, на 5, самую малость с блаженной улыбочкой поддакивал Степан Трофимович. Попросите простолюдина что-нибудь для вас сделать, и он вам, если может и хочет, услужит старательно и радушно. Но попросите его сходить за водочкой, и обыкновенное спокойное радушие переходит вдруг в такую-то торопливую, радостную услужливость, почти в родственную о вас заботливость. Идущий за водкой, хотя будете пить только вы, а не он, и он знает это заранее, все равно ощущает как бы некоторую часть вашего будущего удовлетворения». Не больше, как через 3-4 минуты, кабак был в двух шагах отчутился перед Степаном Трофимовичем на столе косушка и большая зеленоватая рюмка. И это всё мне, удивился он через вычайно. О, у меня всегда была водка, но я никогда не знал, что так много на 5 копеек. Он налил рюмку, встал и с некоторой торжественностью перешёл через комнату в другой угол, где поместилась его спутница на мешке чернобровая бабёнка, так надоевшая ему дорогими расспросами, бабенка законфузилась и стала была отнекиваться, но высказав всё предписанное приличием, под конец встала, выпила учтиво в три хлебка, как пьют женщины, и изобразив чрезвычайное страдание в лице, отдала рюмку и поклонилась Степану Трофимовичу. Он с важностью отдал поклон и воротился за стол даже с гордым видом. Всё это совершалось в нём по какому-то вдохновению. Он и сам ещё за секунду не знал, что пойдёт почтить бабёнку. Я в совершенстве, в совершенстве умею обращаться с народом. И я это им всегда говорил, самодовольно подумал он, наливая себе оставшееся вино из касушки. Хотя вышло менее рюмки, но вино живопитно согрело его и немного даже бросило в голову. Я совсем болен. Но это не так уж плохо быть больным. А не пожелаете ли «Приобрести?» — раздался под для него тихий женский голос. Он поднял глаза и, к удивлению, увидел перед собою одну даму. Она именно имела вид дамы, лет уже за тридцать, очень скромную на вид, одетую по-городскому, в темненькое платье и с большим серым платком на плечах. В лице ее было нечто очень приветливое, немедленно понравившееся Степану Трофимовичу, Она только что сейчас воротилась в избу, в которой оставались её вещи на лавке, под для самого того места, которое занял Степан Трофимович. Между прочим, портфель, на который он помнил это, Вайда посмотрел с любопытством и не очень большой клетчатый мешок. Из этого-то мешка она вынула две красиво переплетённые книжки с вытесненными крестами на переплётах и поднесла их к Степану Трофимовичу. Э, да это, кажется, Евангелие с величайшим удовольствием, а я теперь понимаю, вы, что называется, книга ноша. Я читал неоднократно. Полтинник по 35 копеек отвечала книга ноша. С величайшим удовольствием я ничего не имею против Евангелия, и я давно уже хотел перечитать. У него мелькнуло в ту минуту, что он не читал Евангелия, по крайней мере, лет 30. И тот карас билет 7 назад припомнил из него капельку лишь по Ринановой книге Жизнь Иисуса. Так как у него мелочи не было, то он и вытащил свои 4 десятирублёвые билета, всё, что у него было. Хозяйка взялась разменять, и тут только он заметил, вссмотревшись, что в избу набралось довольно народу и что все давно уже наблюдают его, и, кажется, о нём говорят. Толковали тоже и о городском пожаре, более всех хозяин телеги с коровой, так как он только что вернулся из города. Говорили про поджог, про шпигулинских. Ведь вот ничего он не говорил со мной про пожар, когда вез меня. А обо всем говорил, подумалось что-то Степану Трофимовичу. «Батюшка Степан Трофимович, вас ли я, сударь, вижу? Вот уж и не чаял совсем, а ли не признали?» Вас кликнул один пожилой малый с виду вроде старинного дворового, с бритой бородой и одетый в шинель с длинным откидным воротником. Степан Трофимович испугался, услыхав своё имя. Извините, пробарматалон, я вас не совсем припоминаю. Запомнитовали? Да ведь я Анисим, Анисим Иванов. Я у покойного господина Гаганова на службе состоял и вас, сударь, сколько раз Варвара Петровна У покойницы Авдотьи Сергеевны видывал. Я к вам от нее с книжками хаживал и конфеты вам петербургские от нее два раза приносил. — Ах да, помню тебя, Нисим, — улыбнулся Степан Трофимович. — Ты здесь и живешь? — А под Леспасовас, в Эмском монастыре, в посаде у Марфы Сергеевны. Сестрица Авдотья Сергеевна, может, извольте помнить, ногу сломали, из коляски выскочили, на балх ехали. Теперь около монастыря проживают. — А я... При нихс. А теперь вот извольте видеть, в губернию собрался своих попроведать. Ну да, ну да. Вас увидев, обрадовался. Милостивый да меня бывались, восторженно улыбался Анисим. Да куда же вы, сударь, так это собрались? Кажись, как бы одни-оденьёшеньки. Никогда, кажись, не выезжали одни. -с». Степан Трофимович пугливо посмотрел на него. уж не к нам ли в спасовс «Да, я в Спасов. Мне кажется, что все направляются в Спасов. Да уж не к Федору Ли Матвеичу. То-то вам обрадуется, ведь уж как в старину уважали вас, теперь даже вспоминают неоднократно». «Да-да, и к Федору Матвеичу. Надо быть, надо быть. То-то мужики здесь дивятся, словно, сударь, вас на большой дороге, будто бы пешком повстречали. Глупый они, народс! Я... я это...» «Я, знаешь, Анисим, я об заклад побился, как у англичан, что я дойду пешком, и я...» Вот пробивался у него на лбу и на висках. «Надо быть, надо быть!» вслушивался с безжалостным любопытством Анисим. Но Степан Трофимович не мог дольше вынести. Он так сконфузился, что хотел было встать и уйти из избы. Но подали самовар, и в ту же минуту воротилась... выходившая куда-то книганоша с жестом спасающего себя человека обратился он к ней и предложил чаю анисим уступил и отошёл действительно между мужиками поднималось недоумение что за человек нашли пешком на дороге говорит что учитель одет как бы иностранец а умом словно маленький ребёнок отвечает неразумно точно бы убежал от кого и деньги имеет Начиналась была мысль возвестить по начальству, так как при всём том в городе не совсем спокойно, но Анисим всё это уладил в ту же минуту. Выйдя в сени, он сообщил всем, кто хотел слушать, что Степан Трофимович не то, чтобы учитель, а сами большие ученые и большими науками занимаются, а сами здешние помещики были и живут уже 22 года у полной генеральши Ставрогиной за место самого главного человека в доме, а почет имеют от всех по городу чрезвычайный». Клубе дворянском по Серенькой и по Радужной в один вечер оставляли, а чином советник все равно, что военный подполковник, одним только чином ниже полного полковника будут. А что деньги имеют, так к деньгам у них через полную генеральшу Ставрогину счету нет и прочее, и прочее. «Да ведь это дама, и вполне прилично. Я отдыхал от анисимого нападения Степан Трофимович». с приятным любопытством наблюдая свою соседку книгоношу пившую впрочем чай с блюдечко и в прикуску этот кусочек сахара это ничего мне есть мне что благородное и независимое в то же время тихое в высшей степени приличное но только несколько в другом роде он скоро узнал от неё что она Софья Матвеевна Улитина и проживает собственно в К Имеет там сестру вдовую из Мещан, сама также вдова, а муж ее, подпоручик за выслугу из фельдфебелей, был убит в Севастополе. «Но вы еще так молоды, вам нет и тридцати лет!» «Тридцать четырес!» — улыбнулась Софья Матвеевна. «Как вы по-французски понимаете?» «Немножко-с. Я в благородном доме одном прожила после этого четыре года и там от детей научилась». Она рассказала, что после мужа, оставшись всего 18 лет, находилась некоторое время в Севастополе, в сёстрах, имеется в виду в сёстрах милосердия, примечание от исполнителя. А потом жила по разным местам, а теперь вот ходит и Евангелие продаёт. Ну, боже мой. Ну, боже мой, это не с вами ли у нас была в городе одна странная, очень даже странная история. Она покраснела, оказалось, что с нею. Эти негодяи, эти презренные, начал было он задрожавшим от негодования голосом. Болезненное и ненавистное воспоминание отозвалось в его сердце мучительно. На минуту он как бы забылся. Ба, да она опять ушла, спохватился он, заметив, что её уже опять нет подле. Она часто выходит и чем-то занята. Я замечаю, что даже встревожен. Ба, я остановлюсь эгоистом. Он поднял глаза и опять увидал Анисима, но на этот раз уже в самой угрожающей обстановке. Вся изба была полна мужиками, и всех их притащил с собой, очевидно, Анисим. Тут был и хозяин избы, и мужик с коровкой, какие-то ещё два мужика, оказались извозчики. Какой-то еще маленький полупьяный человек, одетый по-мужицки, а между тем бритый, похожий на пропившегося мещанина, и более всех говоривший. И все-то они толковали о нем, о Степане Трофимовиче. Мужик с коровой стоял на своем, уверяя, что по берегу верс сорок крюку будет и что непременно надобно на проходе. Полупьяный мещанин и хозяин с жаром возражали — Потому если брать ист ты мой их высокоблагородию, конечно, на проходе через озеро ближе будет. Это как есть. Да проход-то по теперьшему, пожалуй, и не подойдёт. Доходит, доходит, ещё неделю будет ходить, более всех горечился Анисим. Так то оно так. Даня аккуратно приходит, потому время позднее, но раз в Устьве по 3 дня поджидают. Завтра будет, завтра к 2 часам аккуратно придёт. Спасф ещё до вечера аккуратна. Сударь прибудете лес из себя снисем. Ну что надо этому человеку трепетал Степан Трофимович, со страхом ожидая своей участи. Выступили вперёд и из овощики стали рядиться, брали до Устья два 3 рубля. Остальные кричали, что не обидно будет, что это как есть цена и что от Селива до Устья всё лето за эту цену возили. Но здесь Тоже хорошо, и я не хочу. Прошамкал был Степан Трофимович. Хорошо осудили, это вы справедливо. В Спасове у нас теперь куда хорошо. И Фёдор Матвеевич так вами будут обрадованы. Боже мой, друзья мои, всё это так для меня неожиданно. Наконец-то воротилась Софья Матвеевна, но она села на лавку такая убитая и печальная. "Не быть мне в Спасове", проговорила она хозяйке. Как так? И вои в Спасов. Встрепенулса Степан Трофимович. Оказалось, что одна помещица Надежда Егоровна Светлицына велела ей ещё вчера поджидать себя в хатеве и обещалась довести до Спасова. Да вот и не приехала. Что я буду теперь делать? повторяла Софья Матвеевна. Но мой друг, и новый друг, ведь и я вас тоже могу довести, как и помещица в это, как его, в эту деревню, куда я нанял, а завтра Ну, а завтра мы вместе в Спасов. Да разве вы тоже в Спасов? Что же делать? Да я в восторге. Я вас чрезвычайной радостью девизу вон они хотят. И я уже нанял. Я кого же из вас нанял? Ужасно захотел вдруг в Спасов Степан Трофимович. Через четверть часа уже усаживались в крытую бричку. Он очень оживленный и совершенно довольный. Она своим мешком и с благодарной улыбкой подле него подсаживал Анисим. «Доброго пути, сударь!» — хлопотал он изо всех сил около брички. «Вот уж как были вами обрадованы!» «Прощай, прощай, друг мой, прощай!» «Федор Матвеевича, сударь, увидите!» «Да, мой друг, да! Федора Петровича только! Прощай!» Видите, друг мой, вы позволите мне называть себя вашим другом, не правда ли? торопливо начал Степан Трофимович, только что тронулось бричка. Видите, я я люблю народ. Это необходимо, но мне кажется, что я никогда не видал его вблизи. Анастасия, нечего и говорить, она тоже из народа, мне настоящий народ. «То есть настоящий, который на большой дороге. Мне кажется, ему только и дело, куда я, собственно, еду. Ну, оставим обиды. Я немного как будто заговариваюсь, но это кажется от торопливости». «Кажется, вы нездоровы с Зорко, но почтительно присматривалась к нему Софья Матвеевна». «Нет-нет». Стоит только закутаться, и вообще свежий какой-то ветер, даже уж очень свежий, но мы забудем это. Я главное не то бы хотел сказать. Дорогой и несравненный друг, мне кажется, что я почти счастлив и виною того вы. Мне счастье не выгодно, потому что я немедленно лезу прощать всех моих врагов. Что ж ведь это очень хорошос. Не всегда, дорогая простушка, Евангелия. Видите ли, отныне мы его будем проповедовать вместе, и я буду с охотой продавать ваши красивые книжки. Да, я чувствую, что это, пожалуй, идея, нечто совершенно новое в этом роде. Народ религиозен, это установлено, но он еще не знает Евангелия. Я ему изложу его. В изложении устном можно исправить ошибки этой замечательной книги «Перемия». к которой я, разумеется, готов отнестись с чрезвычайным уважением. Я буду полезен и на большой дороге. Я всегда был полезен, я всегда говорил им это, и этой дорогой неблагодарной женщине. О, простим, простим прежде всего, простим всем и всегда. Будем надеяться, что и нам простят. Да потому что все и каждый один пред другим виноваты, все виноваты». Вот это, кажется, вы очень хорошо изволили сказать. Да-да, я чувствую, что я очень хорошо говорю. Я буду говорить им очень хорошо, но но что же я хотел было э, главного сказать? Я всё сбиваюсь и не помню. Позволите ли вы мне не расставаться с вами? Я чувствую, что ваш взгляд и я удивляюсь даже вашей манере Вы простодушны, вы говорите слово "эрс" и опрокидываете чашку на блюдечко с этим безобразным кусочком, но в вас есть нечто прелестное, и я вижу по вашим чертам. О, не краснейте и не бойтесь меня как мужчину, дорогая, и несравненная для меня женщина это всё. Я не могу не жить подле женщины, но только подле Я ужасно, ужасно сбился. Я никак не могу вспомнить, что я хотел сказать. О, блажен тот, кому Бог посылает всегда женщину. И и я думаю даже, что я в некотором восторге. И на большой дороге есть высшая мысль. Вот. Вот что я хотел сказать про мысль. Вот теперь и вспомнил. А то я всё не попадал. И зачем они повезли нас дальше? Там было тоже хорошо, а тут становится Слишком холодно. Между прочим, у меня всего 40 руб. И вот эти деньги возьмите, возьмите. Я не умею, я потеряю, и у меня возьмут. И мне кажется, что мне хочется спать. У меня что-то в голове вертится. Так вертится, вертится, вертится. О, как вы добры. Чем это вы меня накрываете? У вас, верно, совершенно лихорадка. И с... я вас одеялом моим накрыла. А только про деньги, я бы, у ради бога, не будем больше говорить об этом, потому что меня это огорчает. О, как вы добры. Он как-то быстро прервал говорить и чрезвычайно скоро заснул лихорадочным, знобящим сном. Просёлок, по которому ехали эти 17 верст, был не из гладких, и экипаж жёстко подталкивала. Степан Трофимович часто просыпался, быстро поднимался с маленькой подушки, которую подсунула ему под голову Софья Матвеевна, схватывал её за руку и осмедлялся: "Вы здесь?" Точно опасался, чтоб она не ушла от него. Он уверял её тоже, что видит во сне какую-то раскрытую челюсть с зубами, и что ему это очень противно. Софья Матвеевна была в большом за него беспокойстве. Извозчики подвезли их прямо к большой избе в четыре окна и с жилыми постройками на дворе. Проснувшись, Степан Трофимович поспешил войти и прямо прошёл во вторую, самую просторную и лучшую комнату дома. Заспанное лицо его приняло самое хлопотливое выражение. Он тотчас же объяснил хозяйке высокой и плотной бабе лет 40, очень черноволосой и чуть не с усами, что требует для себя всю комнату и чтобы комнату затворить и никого более сюда не впускать, потому что нам надо поговорить. Да, мне нужно много сказать вам, дорогой друг. Я вам заплачу, заплачу, замахал он хозяйке. Он хоть и торопился, но как-то туго шевелил языком. Хозяйка выслушала неприветливо, но промолчала в знак согласия, в котором, впрочем, предчувствовалось как бы нечто угрожающее. Он ничего этого не приметил и торопливо, он ужасно торопился, потребовал, чтобы она ушла и подала сейчас же, как можно скорее обедать, немало не медля. Тут баба Сусами не вытерпела. Здесь вам не постоялый двор, господин, мы обеда для проезжих не содержим. Раков сварить, аль самовар поставить, а больше нет у нас ничего. Рыба свежая завтра лишь будет. Но Степан Трофимович замахнул руками с гневным нетерпением, повторяя: "Заплачу, только скорее, скорее!" Решили на ухе и на жареной курице. Хозяйка объявила, что во всей деревне нельзя достать курицу. Впрочем, согласилась пойти поискать, но с таким видом, как будто делало необычайное одолжение. Только что она вышла, Степан Трофимович мигом уселся на диване и посадил под для себя Софью Матвеевну. В комнате были и диваны, и кресла, но ужасного вида. Вообще вся комната довольно обширная, с отделением за перегородкой, где стояла кровать с жёлтыми старыми порвавшимися обоями, с мифологическими ужасными литографиями на стенах, с длинным рядом икон и медных складней в переднем углу, с своей странной сборной мебелью представляла собою неприглядную смесь чего-то городского и искони крестьянского. Но он даже не взглянул на всё это, даже не поглядел в окошко на огромное озеро, начинавшееся в десяти саженях от избы. наконец мы отдельно и мы никого не пустим. Я хочу вам всё, всё рассказать с самого начала. Софья Матвеевна с сильным даже беспокойством остановила его. Вам известно ли, Степан Трофимович, как Вы знаете уже моё имя, улыбнулся он радостно. Я Давиче от Атанисима Ивановича услышала, как вы с ним разговаривали. А я вот в чём осмелюсь вам с своей стороны И она быстро зашептала ему, оглядываясь на запертую дверь, чтобы кто не подслушал, что здесь в этой деревне бедас, что все здешние мужики, хотя и рыболовы, а что тем собственно и промышляют, что каждым летом с постояльцев берут плату, какую только им вздумается. Деревня эта не проезжая, а глухая, и что потому только и приезжают сюда, что здесь пара ход останавливается. И что, когда пароход не приходит, потому чуть-чуть непогода, так он ни за что не придет, то наберется народу за несколько дней, и уж тут все избы по деревне заняты, а хозяева только того и ждут, потому за каждый предмет в три цены берут, и хозяин здешний гордый и надменный, потому что уж очень по здешнему месту богат, у него не вот один тысячу рублей стоит». Степан Трофимович глядел в чрезвычайно одушевившееся лицо Софьи Матвеевны чуть не с укором и несколько раз делал жест, чтобы остановить ее, но она стала на своем и досказала. По ее словам, она уже была здесь летом с одной очень благородной госпожой из города и тоже заночевали, пока пароход не приходил, целых даже два дня с... и что такого горя натерпелись, что вспомнить страшно. «Вот вы, Степан Трофимович, изволили спросить эту комнату для одного себя-с. Я только потому, чтобы предупредить-с. Там, в той комнате, уже есть приезжие, один пожилой человек и один молодой человек, да какая-то госпожа с детьми, а к завтрому полная изба наберется до двух часов, потому что пароход, так как два дня не приходил, так уж, наверное, завтра придет». Так за особую комнату и за то, что вы вот спросили у них обедать, и за обиду всем приезжим, они столько с вас потребуют, что и в столицах не слыханос. Но он страдал, страдал истинно. Довольно, дитя моё. Я вас умоляю, у нас есть деньги. А затем, а затем Бог поможет. И я даже удивляюсь, что вы с возвышенностью ваших понятий Довольно, довольно, довольно вы меня мучите, произнёс он истерически. Пред нами вся наша будущность, а вы вы меня пугаете за будущее. Он тотчас же стал излагать всю историю до того, торопясь, что сначала даже и понять было трудно. Продолжалась она очень долго. Подавали уху, подавали курицу, подали наконец самовар, а он всё говорил. Немсколько странно и болезненно у него выходило, да ведь и был же он болен. Это было внезапное напряжение умственных сил, которое, конечно, и это с тоской предвидела Софья Матвеевна во всё время его рассказа, должно было отозваться тотчас же потом чрезвычайным упадком сил в его уже расстроенном организме. Начал он чуть не с детства, когда свежею грудью бежал по полям, Через час только добрался до своих двух женей и берлинской жизни. Я, впрочем, не посмею смеяться. Тут было для него действительно нечто высшее, и, говоря новейшим языком, почти борьба за существование. Он видел перед собою ту, которую он уже предизбрал себе в будущий путь и спешил, так сказать, посвятить её. Его гениальность не должна была более оставаться для неё тайною. Может быть, он сильно насчёт Софьи Матвеевны преувеличивал, но он уже избрал её. Он не мог быть без женщины. Он сам по лицу её ясно видел, что она совсем почти его не понимает и даже самого капитального. Это ничего, мы подождём, а пока она может понять предчувствием. Друг мой, мне всего только и надо одно ваше сердце, восклицал он ей. «Прерывая рассказ, и вот этот теперешний милый, обаятельный взгляд, каким вы на меня смотрите, ой, не краснеете, я уже вам сказал». Особенно много было туманного для бедной попавшейся Софьи Матвеевны, когда история перешла чуть не в целую диссертацию о том, как никто и никогда не мог понять Степана Трофимовича и как гибнут у нас в России таланты. уж очень было такое всё умноес передавала она потом сунним. Она слушала с видным страданием, немного вытрящив глаза, когда же Степан Трофимович бросился в юмор и в остроумнейшие колкости насчёт наших передовых и господствующих, то она с горе попробовала даже раза два усмехнуться в ответ на его смех, но вышло у ней хуже слёз. Так что Степан Трофимович даже, наконец, сам сконфузился и тем с большим азартом и злобой ударил на нигилистов и новых людей. Тут уж он ее просто испугал. И отдохнула она лишь несколько с самым обманчивым, впрочем, отдыхом, когда, собственно, начался роман. «Женщина всегда женщина, будь она монахиня». Она улыбалась, качала головой... И тут же очень краснела и потупляла глаза, тем приводя Степана Трофимовича в совершенное восхищение и вдохновение, так что он даже много и прильгнул. Варвара Петровна вышла у него прелестнейшую брюнеткой, восхищавшую Петербург и весьма многие столицы Европы. А муж ее умер, сраженный в Севастополе пулей, единственно лишь потому, что чувствовал себя недостойным любви ее и уступая сопернику, то есть все тому же Степану Трофимовичу. «Не смущайтесь, моя тихая, моя христианка!» воскликнул он Софье Матвеевне, почти сам веря всему тому, что рассказывал. «Это было нечто высшее, нечто до того-то». тонкой, что мы оба ни разу даже и не объяснились во всю нашу жизнь. Причиной такого положения вещей являлась в дальнейшем рассказе уже блондинка, если не Дарья Павловна, то я уж и не знаю, кого тут подразумевал Степан Трофимович. Эта блондинка была всем обязана брюнетке и в качестве дальней родственницы выросла в её доме. Брюнетка, заметив наконец любовь блондинки к Степану Трофимовичу, заключилась сама в себя. Блондинка с своей стороны, заметив любовь брюнетки к Степану Трофимовичу, тоже заключилась сама в себя. И все трое, изнемогая от взаимного великодушия, промолчали таким образом 20 лет, заключившись сами в себя. О, что это была за страсть! Что это была за страсть, восклицал он, всхлипывая в самом искреннем восторге. Я видел полный расцвет красоты её, брюнетки, видел с надрывом в сердце ежедневно, как она проходила мимо меня, как бы стыдясь красоты своей. Раз он сказал: "Стыдей свои полноты". Наконец он убежал, бросив весь этот горячечный двадцатилетний сон. «Двадцать лет!» И вот теперь на большой дороге. Затем в каком-то воспаленном состоянии мозга принялся он объяснять Софье Матвеевне, что должна означать сегодняшняя столь отчаянная и столь роковая встреча их на веки веков. Софья Матвеевна в ужасном смущении встала, наконец, с дивана, Он даже сделал попытку опуститься пред нею на колени, так что она заплакала. Сумерки сгущались, оба пробыли в запертой комнате уже несколько часов. «Нет уж, лучше вы меня отпустите в ту комнату», — слепетала она, «а то, пожалуй, ведь что люди подумают-с». Она вырвалась наконец, он ее отпустил, дав ей слово сейчас же лечь спать. Прощаясь, пожаловался, что у него очень болит голова — Софья Матвеевна ещё как входила, оставила свой сак и вещи в первой комнате, намереваясь ночевать с хозяевами, но ей не удалось отдохнуть. В ночи со Степаном Трофимовичем приключился столь известный мне и всем друзьям его припадок холерины. Обыкновенный исход всех нервных напряжений и нравственных его потрясений. Бедная Софья Матвеевна не спала всю ночь, Так как ей ухаживая за больным, приходилось довольно часто входить и выходить из избы через хозяйскую комнату, то спавшие тут приезжие и хозяйка ворчали и даже начали под конец брониться, когда она вздумала под утро поставить самовар. Степан Трофимович всё время припадка был в полузабытии. Иногда как бы мерещилось ему, что ставит самовар, что его чем-то поет малиной. Греют ему чем-то живот, грудь, но он чувствовал почти каждую минуту, что она была тут подле него, что это она приходила и уходила, снимала его с кровати и опять укладывала на нее. Часам к трем по полуночи ему стало легче. Он привстал, спустил ноги с постели и, не думая ни о чем, свалился пред нею на пол». Это было уже не давешнее коленопреклонение. Он просто упал ей в ноги и целовал полы её платья. "Полнитесь, я совсем не стоюс", лепетала она, стараясь поднять его на кровать. "Спасительница моя благоговейна", сложил он пред ней руки. "Повы благородны, как маркиза. Я, я негодяй". О, я всю жизнь был обеспечен, успокойтесь, упрашивала Софья Матвеевна. Я вам, давиче, всё на лгал. Для славы, для роскоши и с праздности, всё, всё до последнего слова. О, негодяй, негодяй! Калерина перешла таким образом в другой припадок истерического самоосуждения. Я уже упоминал об этих припадках, говоря о письмах его к Варваре Петровне. Он вспомнил вдруг о Лиз, о вчерашней встрече утром, это было так ужасно, и тут, наверное, было не счастье, а я не спросил, не узнал. Я думал только о себе. О, что с нею, не знаете ли вы, что с нею, умолял он Софью Матвеевну. Потом он клялся, что не изменит, что он к ней воротится, то есть к Варваре Петровне. Мы будем подходить к ее крыльцу, то есть все с Софьей Матвеевной, каждый день, когда она садится в карету для утренней прогулки, и будем тихонько смотреть. О, я хочу, чтобы она ударила меня в другую щеку, с наслаждением хочу. Я подставляю ей мою другую щеку, как в вашей книге». Я теперь, теперь только понял, что значит подставить другую лониту. Я никогда не понимал прежде. Для Софьи Матвеевны наступили два страшных дня её жизни. Она и теперь припоминает о них со дрожанием. Степан Трофимович заболел так серьёзно, что он не мог отправиться на параходе, который на этот раз явился аккуратно в 2 часа пополудни. Она же не в силах была оставить его одного и тоже не поехала в Спасов. По её рассказу, он очень даже обрадовался, что пароход ушёл. "Ну и славно, ну и прекрасно", пробормотал он с постели. "А то я всё боялся, что мы уедем. Здесь так хорошо, здесь лучше всего. Вы меня не оставите? О, вы меня не оставили". Здесь, однако, было вовсе не так хорошо. Он ничего не хотел знать из -за её затруднений. Голова его была полна одними фантазиями. Свою же болезнь он считал чем-то мимолётным, пустяками и не думал о ней вовсе, а думал только о том, как они пойдут и станут продавать эти книжки. Он просил её почитать ему Евангелия. Я давно уже не читал в оригинале. А то кто-нибудь спросит, и я ошибусь. Надо тоже всё-таки приготовиться. Она уселась подле него и развернула книжку. Вы прекрасно читаете, прервал он её с первой же строки. Я вижу. Вижу, что я не ошибся, прибавил он неясно, но восторженно. И вообще он был в беспрерывном восторженном состоянии. Она прочитала нагорную проповедь. Довольно. Довольно, дитя моё. Довольно. Неужто вы думаете, что этого недовольно? И он в бессилии закрыл глаза. Он был очень слаб, но ещё не терял сознания. Софья Матвеевна поднялась, была полагая, что он хочет заснуть, но он остановил: "Друг мой, я всю жизнь мою лгал, даже когда говорил правду. Я никогда не говорил для истины". А только для себя. Я это и прежде знал, но теперь только вижу. Ах, где те друзья, которых я оскорблял моей дружбой всю мою жизнь? И все, и все. Знаете ли, я, может, лгу и теперь, наверное, лгу и теперь. Главное в том, что я сам себе верю, когда лгу. Всего труднее в жизни жить и не лгать и и собственной лжи не верить. Да. Да, вот это именно. Но подождите, это всё потом. Мы вместе, мы вместе, прибавил он с энтузиазмом. Степан Трофимович робко попросил у Софьи Матвеевны не послать ли в губернию за доктором. Он ужасно был поражён. Ну зачем? Неужели же я так болен, да ведь ничего серьёзного. И зачем нам посторонние люди ещё узнают, и что тогда будет? Нет, нет. Никто из посторонних. Мы вместе, вместе. Знаете, сказал он помолчав. Прочтите мне ещё что-нибудь, так, на выбор, что-нибудь, куда глаз попадёт. Софья Матвеевна развернула и стала читать. Где развернётся? Где развернётся? Нечаянно повторил он. «И ангелу Лаудикийской церкви напиши...» «Это что? Что? Это откуда?» «Это из апокалипсиса». «О, я припоминаю, это да, апокалипсис. Читайте, читайте, я загадал по книге о нашей будущности. Я хочу знать, что вышло. Читайте с ангела, с ангела». «И ангелу Лаудикийскому церкви напиши, так говорит Аминь». свидетель верной и истины, начало создания Божия. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч, о, если б ты был холоден или горяч, но по елику ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих, ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Это... и это... «В вашей книги, воскликнул он, сверкая глазами и приподнимаясь из-за лобе. Я никогда не знал этого великого места. Слышите? Скорее холодного, холодного, чем тёплого, чем только тёплого. Ой, я докажу. Только не оставляйте, не оставляйте меня одного. Мы докажем, мы докажем. Да не оставляй же я вас, Степан Трофимович. «Никогда не оставлюсь», — схватила она его руки и сжала в своих, поднося их к сердцу, со слезами на глазах, смотря на него. «Жалко уж очень мне их стало в ту минуту», — передавала она. Губы его задергались как бы судорожно. «Однако, Степан Трофимович, как же нам все-таки быть? Не дать ли знать, кому из ваших знакомых, а ли, может, родных?» Но тут уж он до того испугался, что она и не рада была, что еще раз помянула. Трепеща и дрожа, умолял он не звать никого, не предпринимать ничего, брал с неё слово, уговаривал: "Никого, никого, мы одни, только одни, мы отправимся вместе". Очень худо было и то, что хозяева тоже стали беспокоиться. Варчали и приставали к Софье Матвеевне. Она им уплатила, постаралась показать деньги, это смягчило на время, но хозяин потребовал вид Степана Трофимовича. больной с высокомерной улыбкой указал на свой маленький сак. В нём Софья Матвеевна отыскала его указ об отставке или что-то в этом роде, по которому он всю жизнь проживал. Хозяин не унялся и говорил, что надо их куда ни на есть принять, потому у нас не больница, а помрёт так ещё, пожалуй, что выйдет, потерпимся. Софья Матвеевна заговорила было и с ним о докторе, но выходило, что если послать в губернию, то до того могло дорого обойтись, что уж, конечно, надо было оставить о докторе всякую мысль. Она с тоской воротилась к своему больному. Степан Трофимович слабел все более и более. — Теперь прочитайте мне еще одно место. — О свиньях! — произнес он вдруг. — Чего-с? — испугалась ужасно Софья Матвеевна. — О свиньях! Это тут же... Эти свиньи, я помню, бесы вошли в свиней и все потонули. Прочтите мне это непременно. Я вам после скажу, для чего. Я припомнить хочу буквально, мне надо буквально. Софья Матвеевна знала Евангелие хорошо, и тотчас отыскала от Луки то самое место, которое я и выставил эпиграфом к моей хронике. Приведу его здесь опять. Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволили им войти в них. Он позволил им. Бесы, вошедшие из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, увидев произошедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях.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 Необыкновенное место было мне всю жизнь камнем преткновения. Вы знаете, в этой книге, так что я это место еще с детства упомнил, теперь же мне пришла одна мысль, одно сравнение. Мне ужасно много приходит теперь мыслей. Видите, это точь-в-точь, точь, как наша Россия. Эти бесы, выходящие из больного сердца, И входящие в свиней это всё язвы, всё мязмы, вся нечистота, все бесы и все бешенята накопившиеся в великом и милом нашем больном в нашей России, за века, за века. Да, Россия, которую я любил всегда, на великая мысль и великая воля осияет её свыше. как и того безумного, бесноватого, и выйдут все эти бесы, вся нечистота, вся эта мерзость, загниевшиеся на поверхности, и сами будут проситься войти в свиней. Да и вышли уже, может быть, это мы, мы и те, и Петруша, и другие вместе с ним, и я, может быть, Первый во главе, и мы просимся, безумные и взбесившиеся со скалы в море, и все потонем. И туда нам дорога, потому что нас только на это ведь и хватит. Но больной исцелится, и сядет у ног Иисусовых, и будут все глядеть с изумлением. Милая, вы поймёте потом. «А теперь это очень волнует меня! Вы поймете потом! Мы поймем вместе!» С ним сделался бред, и он, наконец, потерял сознание. Так продолжалось и весь следующий день. Софья Матвеевна сидела подле него и плакала, не спала почти совсем уже третью ночь, и избегала показываться на глаза хозяевам, которые она предчувствовала, что тоже начинали предпринимать. Избавление последовало лишь на третий день. На утро Степан Трофимович очнулся, узнал её, протянул ей руку. Она перекрестилась с надеждою. Ему хотелось посмотреть в окно. Вот как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 Умиравший от любопытства Анисим прибыв в город, зашёл таки на другой день в дом Варвары Петровны и разболтал прислуге, что встретил Степана Трофимовича одного в деревне, что видели его мужики на большой дороге одного пешком, а что отправился он в Спасов на Устьева уже вдвоём с Ольгой Матвеевной. Так как Варвара Петровна со своей стороны уже страшно тревожилась и разыскивала как могла своего беглого друга, то об Анисеми ей тотчас же доложили. Выслушав его и главное о подробностях отъезда в Устьево вместе с какой-то Софьей Матвеевной в одной бричке, она мигом собралась и по горячему следу прикатила сама в Устьево. О болезни его она ещё не имела понятия. Раздался суровый и повелительный её голос, даже хозяева струсили. Она остановилась лишь осведомиться и расспросить, уверенная, что Степан Трофимович давно уже в спасави, узнав же, что он тут и болен, в волнении вступила в избу. "Ну, где он тут?" "А, это ты!" крикнула она, увидев Софью Матвеевну как раз в ту самую минуту, показавшуюся на пороге из второй комнаты. Я по твоему бесстыжему лицу догадалась, что это ты прочь, негодяйка, чтобы сейчас духа ее не было в доме. Выгнать ее не то, мать моя, я тебя в острог навеку прячу. Стеречь ее пока в другом доме. Она уже в городе сидела раз в остроге, еще посидит. И прошу тебя, хозяин, не сметь никого впускать, пока я тут. Я генеральша Ставрогина и занимаю весь дом, а ты, голубушка, мне во всем дашь отчет». Знакомые звуки потрясли Степана Трофимовича. Он затрепетал, но она уже вступила за перегородку. Сверкая глазами, подтолкнула она ногой стул и, откинувшись на спинку, прокричала Даше: "Выйди пока вон, побудь у хозяев. Что за любопытство? Да дверь-то покрепче затвори за собой". Несколько времени она молча И каким-то хищным взглядом всматривалась в испуганное его лицо. "Ну, как поживаете, Степан Трофимович?" каково погуляли вырвалось вдруг у неё с яростной иронией. "Шер", залепетал, не помни себя, Степан Трофимович. "Я узнал русскую действительную жизнь, и я буду проповедовать Евангелие". А бесстыдный, неблагодарный человек, базапила она вдруг, сплеснув руками. Мало вам было срамить меня, вы связались, о, старый бесстыжий развратник. Шэг. У него присякся голос, и он ничего не мог вымолвить, а только смотрел, вытаращив глаза от ужаса. Кто она такая? Это Ангел. Она была для меня больше, чем ангел. Она всю ночь, не кричите, не пугайте её, шех, шех. Варвара Петровна вдруг, гремя, вскочила со стула, раздался её испуганный крик: "Воды, воды!" Он хоть и очнулся, но она всё ещё дрожала от страху и бледная смотрела на исказившееся его лицо. Тут только в первый раз догадалась она о размерах его болезни. "Дарья", зашептала она вдруг Дарье Павловне. Немедленно за доктором за Зальцфишем. Пусть едет сейчас Егороч, пусть наймёт здесь лошадей, а из города возьмёт другую карету, чтобы к ночи быть тут. Даша бросилась исполнять приказание. Степан Трофимович смотрел всё тем же вытаращенным испуганным взглядом, побелевшие губы его дрожали. Подожди, Степан Трофимович, подожди, голубчик, уговаривала она его как ребёнка. Но подожди же, подожди. Вот Дарья воротится и: "О, Боже мой, хозяйка, хозяйка, да прими хоть ты, матушка!" С нетерпением она побежала сама к хозяйке. Сейчас, сию минуту эту опять назад воротить её воротить. К счастью Софья Матвеевна не успела ещё выбраться из дому, И только выходила из ворот с своим мешком и узелком, её вернули. Она так была испугана, что даже ноги и руки её тряслись. Варвара Петровна схватила её за руку, как коршун цыплёнка, и стремительно потащила к Степану Трофимовичу. "Ну, вот она вам. Не съела же я её. Вы думали, что я её так и съела?" Степан Трофимович схватил Варвару Петровну за руку, поднял её к своим глазам. и залился слезами, на взрыв, болезненно, припадошно. Ну, успокойся. Успокойся, ну, голубчик мой. Ну, батюшка. Ах, Боже мой. Да успокойтесь же, крикнула она Ниистова. О, мучитель, мучитель, вечный мучитель мой! Милая, пролепетал наконец Степан Тропимович, обращаясь к Софье Матвеевне. Побудьте милой там. «Я что-то хочу здесь сказать!» Софья Матвеевна тотчас же поспешила выйти. «Любимая! Любимая!» — задыхался он. «Подождите, — говорит Степан Трофимович, — подождите немного, пока отдохнете. Вот, вода! Да подождите же!» Она села опять на стул. Степан Трофимович крепко держал ее за руку. Долго она не позволяла ему говорить. «Подожди!» Он поднёс руку её к губам и стал целовать. Она стиснула зубы, смотря куда-то в угол. "Я вас любил", вырвалось у него наконец. Никогда не слыхала она от него такого слова, как выговоренного. "М-м", промычала она в ответ. "Я вас любил всю свою жизнь. 20 лет. Она все молчала минуты, две, три. «А как к Даши готовился!» «Духами опрыскался!» — проговорила она вдруг страшным шепотом. Степан Трофимович так и обомлел. «Новый галстук надел!» Опять молчание минуты на две. «Сигарку помните?» «Друг мой!» — прошамкал было он в ужасе. «Сигарку вечером у окна!» Месяц светил после беседки в скворечниках. «Помнишь ли, помнишь ли!» — вскочила она с места, схватив за оба угла его подушку и потрясая ее вместе с его головой. «Помнишь ли, пустой, пустой, бесславный, малодушный, вечно, вечно пустой человек!» — шипела она своим яростным шепотом, удерживаясь от крику. Наконец бросила его кипятки. и упала на стул, закрыв руками лицо. "Довольно", отрезала она, выпрямившись. "20 лет прошло, не воротишь. Дура и я. Я вас любил", сложил он опять руки. "Да что ты мне всё люблю, да люблю", "довольно", скочила она опять. "И если вы теперь сейчас не заснёте, то я вам нужен покой. Спать. Сейчас спать". Закройте глаза. О, боже мой, он может быть завтракать хочет. Что вы едите? Что он ест? Ах, боже мой, где там? Где она? Началась была суматоха. Но Степан Трофимович слабым голосом пролепетал, что он действительно бы заснул часок. А там бульон, чаю, наконец он так счастлив. Он лёг и действительно, как будто заснул. Вероятно, притворялся. Барбара Петровна подождала, и на цыпочках вышла из-за перегородки. Она уселась в хозяйской комнате, хозяйка выгнала и приказала Даше привести к себе ту. Начался серьёзный допрос. "Ну расскажи теперь, матушка, все подробности. Садись подле так. Но я Степана Трофимовича встретила. Стой, молчи." Предупреждаю тебя, что если ты что соврёшь или утаишь, то я из-под земли тебя выкопаю. Но я со Степаном Трофимовичем, как только я пришла в Хатово, почти задыхалась Софья Матвеевна: "Стой, молчи, подожди. Чего за барабанила? Во-первых, сама ты что за птица?" Та рассказала ей кое-как, впрочем, в самых коротких словах о себе, начиная с Севастополя. Варвара Петровна выслушала молча, выпрямившись на стуле, строго и упорно смотря прямо в глаза Раскашнице. Чего ты такая запуганная? Чего ты в землю смотришь? Я люблю таких, которые смотрят прямо и со мною спорят. Продолжай. Она досказала о встрече, о книжках, о том, как Степан Трофимович подчивал бабу водкой. Так, так, не забывай ни малейшей подробности, ободрила Варвара Петровна. Наконец, о том, как поехали и как Степан Трофимович все говорил, уже совсем больные-с. А здесь всю жизнь, с самого первоначалу, несколько даже часов рассказывали. «Расскажи про жизнь». Софья Матвеевна вдруг запнулась и совсем стала в тупик. «Ничего я тут не умею сказать-с», — промолвила она, чуть не плача. «Да и не поняла я почти ничего-с. Врешь, не могла совсем ничего не понять». Про одну черноволосую знатную даму долго рассказывались, покраснела ужасно Софья Матвеевна, заметив, впрочем, белокурые волосы Варвары Петровны и совершенное несходство ее с брюнеткой. Черноволосую? Что же именно? Ну, говори! О том, как эта знатная дама уж очень были в них влюблены во всю жизнь, двадцать целых лет, но все не смели открыться и стыдились пред ним, потому что уж очень были... полныс. Дурак, задумчиво, но решительно отрезала Варвара Петровна Софье Матвеевне, совсем уже плакала. Ничего я тут не умею хорошо рассказать, потому сама в большом страхе за них была и понять не могла, так как они такие умные люди, а об уме его не такой вороне, как ты судить. Руку предлагал? Раскачится затрепетала. «Влюбился в тебя? Говори! Предлагал тебе руку!» — прикрикнула Варвара Петровна. «Почти что так оно было!» — всплакнула она. «Только я все это за ничто приняла. По их болезни!» — прибавила она, твердо подымая глаза. «Как тебя зовут?» «Имя, отчество?» «Софья Матвеевна-с». «Ну, так знай ты, Софья Матвеевна, что это самый...» «Дрянной, самый пустой человечишка! Господи, господи, за негодяйку меня почитаешь!» Та выпучила глаза. «За негодяйку? За тиранку? Его жизнь сгубившую? Как же это можно, когда вы сами плачетесь?» У Варвары Петровны действительно стояли слезы в глазах. «Ну, садись, садись, не пугайся!» Посмотри мне еще раз в глаза, прямо, чего закраснелась. Даша, поди сюда, смотри на нее. Как ты думаешь, у нее сердце чистое?» И к удивлению, а может еще к большему страху Софьи Матвеевны, она вдруг потрепала ее по щеке. «Жаль только, что дура. Не по летам дура. Хорошо, милая, я тобою займусь. Вижу, что все это вздор. Живи пока подле». Квартиру тебе наймут, а от меня тебе стол и всё. Пока спрашиваю. Софья Матвеевна заикнулась была в испуге, что ей надо спешить. Некуда тебя спешить. Книги твои все покупаю, а ты сиди здесь. Молчи без отговорок. Ведь если бы я не приехала, ты бы всё равно его не оставила. Не за что бы их я. Не оставила, тихо и твёрдо промолвила Софья Матвеевна, утирая глаза. Доктор Зальц спеша привезли уже поздно ночью. Это был весьма почтенный старичок и довольно опытный практик, недавно потерявший у нас вследствие какой-то амбициозной ссоры с своим начальством своё служебное место. Варвара Петровна в тот же миг изо всех сил начала ему протежировать. Он осмотрел больного внимательно, расспросил и осторожно объявил Варваре Петровне, что состояние страждущего весьма сомнительно вследствие произошедшего осложнения болезни и что надо ожидать всего даже худшего. Варвара Петровна, в 20 лет отвыкшая даже от мысли о чём-нибудь серьёзном и решительном во всём, что исходило лично от Степана Трофимовича, была глубоко потрясена, даже побледнела. Мне уж-то никакой надежды. Возможно ли, чтобы не было отнюдь и совершенно никакой надежды? Но она не ложилась спать всю ночь и едва дождалась утра. Лишь только больной открыл глаза и пришёл в память, он всё пока был в памяти, хотя с каждым часом ослабевал, приступила к нему с самым решительным видом Степан Трофимович. Надо всё предвидеть, я послала за священником. Вы обязаны исполнить долг. Зная его убеждения, она чрезвычайно боялась отказа. Он посмотрел с удивлением. Вздор, вздор, возопила она, думая, что он уже отказывается. Теперь не до шалости, довольно дурачились. Ну, разве я так уж и болен? Он задумчиво согласился. И вообще я с большим удивлением узнал потом от Варвары Петровны, что нисколько не испугался смерти. Может быть, просто не поверил и продолжал считать свою болезнь пустяками. Он исповедался и причастился весьма охотно. Все, и Софья Матвеевна, и даже слуги пришли поздравить его с приобщением святых таин. Все до единого сдержанно плакали. смотря на его осунувшееся и изнеможденное лицо, и побелевшие, вздрагивавшие губы. «Да, друзья мои, я удивляюсь только, что вы так хлопочете. Завтра я, вероятно, встану, и мы отправимся. Вся эта церемония, которой я, разумеется, отдаю все должное, была...» «Прошу вас, батюшка, непременно остаться с больным», быстро остановила Варвара Петровна Кирилл. разоблачившегося уже священника. Как только внесут чай, прошу вас немедленно заговорить про божественное, чтобы поддержать в нём веру. Священник заговорил. Все сидели или стояли около постели больного. В наше греховное время плавно начал священник с чашкой чая в руках, Вера во Всевышнего есть единственное прибежище рода человеческого во всех скорбях и испытаниях жизни, равно как и упование вечного блаженства, обетованного праведником. Степан Трофимович как будто весь оживился. Тонкая усмешка скользнула на губах его. — Батюшка, я вас благодарю, вы очень добры, но... — Совсем не мэм. «Вовсе не мэ», — воскликнула Варвара Петровна, срываясь со стула. «Батюшка», — обратилась она к священнику, — «это... это такой человек, это такой человек! Его через час опять переисповедовать надо будет! Вот какой это человек!» Степан Трофимович сдержанно улыбнулся. «Друзья мои», — проговорил он, — «бог уже потому мне необходим, что это единственное существо, которое можно вечно любить». В самом леделе он уверял, или величественная церемония совершённого таинства потрясла его и возбудила художественную восприимчивость его натуры, но он твёрдо и, говорят, с большим чувством произнёс несколько слов прямо в разрез многому из его прежних убеждений. Моё бессмертие уже потому необходимо, что Бог не захочет сделать неправды и погасить совсем огонь, раз возгоревшийся к нему любви в моём сердце, и что дороже любви? Любовь выше бытия, любовь венец бытия. И как же возможно, чтобы бытие было ей неподклонно, если я полюбил его и обрадовался любви моей, возможно ли, чтоб он погасил и меня, и радость мою, и обратил нас в нуль? Если есть Бог, то и я бессмертен. Вот мой символ веры. Бог есть, Степан Трофимович, уверяю вас, что есть, умоляла Варвара Петровна. Отрекитесь. Бросьте все ваши глупости хоть раз в жизни, она, кажется, не совсем поняла его символ веры. Друг мой, одушевлялся он более и более, хотя голос его часто прерывался. Друг мой, когда я понял эту подставленную ланиту я я тут же ещё кое-что понял я лгал всю свою жизнь всю всю жизнь я бы хотел впрочем завтра завтра мы все отправимся варвара петровна заплакала он искал кого-то глазами вот она она здесь схватила она и подвела к нему за руку софью матвеевну Он умелённо улыбнулся. "О, я бы очень желал опять жить", воскликнул он с чрезвычайным приливом энергии. "Каждая минута, каждое мгновение жизни должны быть блаженством человека, должны непременно должны это обязанность самого человека так устроить, это его закон, скрытый, но существующий непременно". О, я бы желал видеть Петрушу и их всех, и Шатова. Замечу, что о Шатове ещё ничего не знали ни Дарья Павловна, ни Варвара Петровна, ни даже Зальцфиш, последним прибывший из города. Степан Трофимович волновался более и более болезненно, не по силам. Одна уже Всегдашняя мысль о том, что существует нечто безмерно справедливейшее и счастливейшее, чем я, уже наполняет и меня всего безмерным умилением и славой. Ох, кто бы я ни был, что бы ни сделал. Человеку гораздо необходимее собственного счастья знать и каждое мгновение веровать в то, что есть где-то уже совершенное.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 Ох, как я хочу увидеть их всех опять. Они не знают. Не знают, что и в них заключена вся та же вечная, великая мысль. Доктор Зальсфиш не был при церемонии. Войдя внезапно, он пришёл в ужас и разогнал собрание, настаивая, чтобы больного не волновали.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 И решётка оставлены до весны. Всё отсутствие Варвары Петровны из города продолжалось дней 8. Вместе с нейю рядом в её карете прибыла и Софья Матвеевна, кажется, навеки у неё поселившиеся. Замечу, что едва лишь Степан Трофимович потерял сознание в то же утро, как Варвара Петровна немедленно опять устранила Софью Матвеевну совсем вон из избы, И ухаживала за больным сама, одна, до конца. А только лишь он испустил дух, немедленно позвала её. Никаких возражений её ужасно испуганный предложением, вернее, приказанием поселиться навеки в скворешниках она не хотела слушать. Встал Здор. Я сама буду с тобой ходить продавать Евангелие. Нет у меня теперь никого на свете. У вас однако есть сын, заметил блозаль спиш. Нет у меня сына, отрезала Варвара Петровна и словно напророчила.